Надо сознаться, были глубоко трогательны. Однажды жена лежала на диване и читала книгу, а я возился в это время с крахмальной сорочкой, ворот которой со слинным упрямством отказывался сойтись на моей шее. с о й д и с ь проклятое белье! бормотал я просящим голосом. Ну что тебе стоит сойтись, чтоб ты пропала? Сорочка, очевидно. Не п р и в ы к л а к брани и попрекам, потому что обиделась, сдавила мое горло, а когда я задыхаясь дернул ворот, петля для запонки лопнула. Да ч т о б ты лопнула! Разозлился я. в Прочем, ты уже сделала это. Теперь, чтобы досадить тебе, придется снова зашить петлю. Я подошел к жене Кате, зашей мне эту петлю. Жена, не поднимая от книги головы, ласково пробормотала: «Нет, я этого не сделаю». «Как не сделаешь?» «Да так. Зашей сам». «Милые, но ведь я не могу, а ты можешь». «Да», сказала она грустно. «Вот именно поэтому ты должен сам сделать это». «Конечно, я могла бы зашить эту петлю, но ведь я недолговечна. Вдруг так. я умру?».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 И достав иголку, стал тихонько зашивать сорочку. К вечеру все было исправлено. Не забуду я и другого случая, который с еще большей ясностью характеризует это кроткое, любящее, до да смешного заботливое существо. Я получил от одного из своих друзей подарок к о дню рождения — бриллиантовую булавку для галстука. Когда я показал булавку жене, Она испуганно выхватила ее из моих рук и воскликнула: «Нет, ты не будешь ее носить, ни за что не будешь». Я побледнел, Господи, что, что случилось? Почему я не буду ее носить? Нет, нет, ни за что. Твоей жизни будет грозить вечная опасность. Эта булавка на твоей груди слишком большой соблазн для уличных разбойников. Они подсмотрят, подстерегут тебя вечером на улице и отнимут булавку, а тебя убьют. А что же мне с ней делать? – прошептал я обескураженно. – Я уже придумала. Радостно и мелодично засмеялась жена. Я дам ее переделать в брошку. Это к моему у синему платью так Ой, пойдет? Я задрожала тужа, самилая. Но ведь они могут убить тебя. Лицо ее засияло решительностью. Пусть! Лишь бы ты был жив, мой единственный, мой любимый. А я, ай, что ж, мое здоровье и так слабое. Я кашляю. Я залился слезами и бросился к ней в объятья. Не прошли еще времена христианских мучениц, подумал я. Я видел ее заботливость о себе повсюду. Она сквозила во всякой мелочи. Всякий пустяк был пронизан трогательной памятью обо мне. Во всем и везде первая была ее мысль о том, чтобы доставить мне какое-нибудь невинное удовольствие и радость. Однажды.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 Я хотела сделать тебе сюрприз и купила цилиндр. Ты ведь будешь его носить как подарок маленькой ж е н ы не правда ли? Спасибо, милая. Только постой, ведь он кажется подержанный. Ну, конечно же подержанный. Она положила голову на мое плечо и застенчиво прошептала: «Прости меня, но мне с одной стороны хотела сделать тебе подарок».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 И залился слезами. Нет, ты не будешь пить это вино. Почему же, дорогая Катя, один стакан? Ни за что. Тебе это вредно. Вино сокращает жизнь, а я вовсе не хочу остаться одинокой вдовой на белом свете. Пересядь, пересядь на это место. Зачем? Там окно открыто, тебя может продуть. О, я считаю сквозняк п р е д р а с с у д Не говори так, я с м е р т е л ь н о боюсь за тебя. Спасибо, моё счастье. Передай к а мне ещё кусочек пирога. Не-не. И н е в о о б р а ж а т ь мучное ведет к ожирению, к тучности, а это страшно отражается на здоровье. Что я буду делать без тебя? Я вынимал папиросу. Брось, брось, брось папиросу. Сейчас же брось. Разве ты забыл, что у тебя легкие плохие? Да на папиросу. Ни крошки. Ты куда? Гулять нет, милостивый государь, и звольте надевать ощение пальто. В летнем н е д о й т е Я заливался слезами, я о сыпал ее руки поцелуями. Ты, ты манблан доброты. Она застенчиво смеялась. Глупенький, уже манблан, вечно п р е у в е л и ч и т Часто. Задавал я себе вопрос, чем и когда я отблагодарю ее, чем докажу я, что в моей г р у д и и помещается сердце, действительно понимающее толк в доброте и человечности, и способное откликнуться на все светлое, хорошее. Однажды во время прогулки я подумал, отчего у нас никогда не случится пожар. или не нападут разбойники? Пусть бы она увидела, как я, с п а с ш и й ее сам с улыбкой любви на устах, сгорел бы до тла, или с перерезанным горлом корчился бы у ее ног, шепча дорогое имя. Но другая мысль, здравая и практическая, налетела на свою пылкую и безрассудную подругу, смяла ее под себя, повергла в прах и, победив, разлилась. Поутомленному непосильной работой мозгу, ты дурак и эгоист, сказала мне победительница. Кому н у ж н о твое перерезанное горло и языки пламени? Ты умрёшь и хорошо, но после тебя останется бедная, бесприютная вдова, нуждающаяся, обременённая к о п е е ч н ы м и заботами. н а ш е л громко сказал я сам себе. Я застрахую свою жизнь в ее пользу. И в тот же день все было сделано. Страховое общество выдало мне полис, который я с радостным восторженным лицом преподнес жене. Через три дня я убедился, что полис этот и вся моя жизнь жалкая песчинка по сравнению с тем океаном любви и заботливости, в котором я начал плавать.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 Иногда с головой покрывавший меня своими теплыми волнами, иногда иступленный, это б ы л а какая-то ваханалия к заботливости, бурный и мощный взрыв судорожного стремления украсить мою жизнь, сделать ее сплошным праздником. Радость моя! Ласково говорила она, смотря мне в глаза. Ну чего ты хочешь? Ну скажи. Может быть, вина хочешь? Да я уже пил сегодня. Нерешительно возражал я. Ты мало выпил. Что значит какие-то полторы бутылки? Если тебе это нравится, нелепо отказываться. Да, совсем забыла. Ведь я приготовил а тебе сюрприз. Купила ящик сигар крепких прикрепких. Я чувствую себя в раю. Я обедаю ъ с ь тяжелыми пирогами. Часами просиживаю у открытых окон, и сквозной ветер ласково обдувает меня. Малейшая моя привычка и желание раздувается в целую гору. Я люблю теплую ванну. Мне готовят такую, что я из неё выскакиваю красный как и н д е е ц Я раньше всегда отказывался от теплого пальто, предпочитая гулять в осеннем. Теперь со мной не только не спорит, но даже иногда снабжают летним. Какова? Нынче погода? Спрашиваю я у ж е н ы Тепло, милый. Если хочешь, можно без пальто. Спасибо. А что это такое? Беленько е с неба падает. Неужели снег? Ну, ну уже снег. Он совсем теплый. Однажды я выпил стакан вина и з а к а ш л я л с я Грудь болит, сказал я. Попробуй. Покурить сигару, ласково гладя меня по плечу, сказала жена: "Может пройдет". Я залился слезами благодарности и бросился в ее объятия, как тепло на любящей груди. Женитесь, господа, женитесь! Вы слушали новую литературную запись рассказ Аркадия в е р ч е н к о «Жена» п р о з в у ч а л в исполнении Валерия Никитенко и Евгении т е р е ч е е в а Звукорежиссер Ирана Степанова, редактор и л и н а Шевенская.